выступление и вот оно выступление сделайте комплимент аудитории но не дежурный а искренней с чего начать вариантов много у меня был друг который заходил в аудиторию читая наизусь пушкина публика замирала в изумлении он читал пушкина а потом неожиданно задавал вопрос а что сейчас я вам читал Молчание, робкие предположения. Лермонтов, Братынский, Пушкин. Услышав Пушкина, он кивал, задавал следующий вопрос. Какое произведение Пушкина я только что читал? Как правило, он читал графа Нулина, изящную и веселую пушкинскую вещицу, которая не проходит на уроках литературы в школе. Она такая озорная, если вы помните. Еще ни разу не было, чтобы он получил из зала правильный ответ. И вот тут-то начинался разгром аудитории, который престыженно выслушала упреки свой адрес. Если учесть, что выступал этот харизматичный шоумен в основном перед журналистами или студентами филологического факультета, то можно понять его гнев, не правда ли? Есть у меня еще один друг, также умница и оратор от Бога. Он всегда начинал свои выступление с вопросов, обращенных к публике. Например, перед тем, как провести для своих студентов занятия по кинодраматургии, он спрашивал, какая самая замечательная сцена в фильме «Крестный отец». И разгоралась дискуссия. а затем она Плавно переходила в занятие И этот прием он использовал почти каждый раз. То есть зал начинал работать сам после одного вопроса, после одной фразы. Но этот вопрос и эту фразу надо найти. Я уверена, что подобные блестящие приемы под силу только очень уверенным в себе ораторам. Поэтому запомним, что такое в принципе возможно. Но перейдем к более простым вариантам. Самое удачное из них – это комплимент аудитории. Я советую всегда начинать именно с комплимента, но надо постараться найти единственно верные слова. Сколько раз мы с вами слышали из уст самых разных людей такие обороты речи. «Я волнуюсь, выступаю перед такой солидной аудиторией» или «Спасибо, что нашли возможность пригласить меня для выступления перед такой серьезной публикой» и так далее. Звучит вроде неплохо. Людям все равно приятно, даже если они прекрасно понимают, что эти фразы всего-навсего привычный штамп. Вряд ли оратор испытывает те чувства, о которых говорит. Гораздо искренне аудитория отреагирует, если вы постараетесь найти те слова, которые подходят только этим людям. Причем они не должны звучать слишком пафосно. Например, тренеры, которые участвовали в нашем проекте с Росатомом, разработали такую целую цепочку вариантов первой фразы для общения с топ-менеджерами различных предприятий этой важной и очень престижной отрасли. Итак, Росатом, первый вариант вступления. Насколько мне известно, ваша отрасль в течение 50 лет была закрытой, только теперь. становится полностью открытой. Я уверена, что такие перемены сложно воспринимать. Требуется серьезная работа по самооткрытию. Спасибо вам за то, что пригласили нас помочь вам в этом. Будем работать вместе. Или другой вариант. В нашей стране почти не осталось научных разработок, которыми можно всерьез гордиться. А ваше предприятие, как и Росатом в целом, это целый комплекс инноваций, модернизаций. Мне очень интересно работать с вами. Надеюсь, вы также всерьез Отнесетесь и к нашим занятиям, как к своей сложной работе. Третий вариант, честно скажу, мой вариант. Я всю жизнь особенно уважала физиков. Я родилась среди физиков. Мой папа ученый физик, член-корреспондент Академии наук, еще той Академии СССР. Мне кажется, что люди, которые так увлеченно исследуют, открывают законы природы, невероятно талантливые, это особенные люди. Я счастлива поработать с вами. Ну и так далее, вариантов. Много каждый должен найти свой. Если вы пришли в школу к старшеклассникам, не надо говорить им о пользе знаний, еще о том, что вы тоже столько-то лет назад сидели за этой партой. Представляете, как ему спелин дэйс, подобные слова. Но если вы начнете с того, что эти ребята лучше владеют английским, чем в свое время, лучше обращаются с компьютером, чем вы сейчас, и еще что они свободнее и активнее, чем ваши ровесники, думаю, они заулыбаются, воспрянут. Наших подростков редко хвалят. И зря, на мой взгляд. Тем более, что все это правда. И с компьютером лучше, и английский знают лучше, и свободнее, и активнее, чем в свое время. Вообще мы редко говорим друг другу комплименты. И даже если пытаемся сделать это, то слова находим с трудом. Я уверена, что дежурные комплименты могут даже обидеть, особенно если сказать их просто так, на автомате. Например, если женщина выглядит уставшей, плохо спала, и у нее болен ребенок, а ей говорят «Привет, классно выглядишь», в реале такой комплимент ее обрадует. Скорее, она воспримет его как издевательство или спишет на ваше полное невнимание к людям. Наверное, в этом случае лучше промолчать или тактично спросить. «Ир, что-то не так ли мне показалось? Мне бы хотелось быть тебе полезным. Ты такая хорошая. На наших занятиях я предлагаю каждому похвалить кого-то из группы, но таким образом, чтобы этот комплимент подходил только этому человеку». Как правило, люди говорят что-то типа «Лена, тебе очень идет этот красный шарфик» или Слава, ты сегодня хорошо выступил, мне было интересно. Это уже считается хорошим результатом, потому что другие только вздыхают, краснеют и путаются в словах. Удивительное дело. Как будто дома тоже мы не говорим друг другу комплиментов. А может быть и правда не говорим. Недавно я побывала на большой конференции журналистов и специально отслеживал как докладчики начинают свои выступления. Привычное спасибо за предоставленную возможность выступить перед такой солидной аудиторией прозвучало в разных вариантах, Десять раз из 15 возможных. Но были отличные выступления. Так вице-губернатор, открывая конференцию, сказал, «Я всю жизнь жалею о том, что я не журналист». «Нет, правда. Как удобно. Что-то разузнал, опубликовал, а дальше пусть разбираются другие. У меня уже новые темы, и я всегда герой». Зал засмеялся, люди приготовились слушать повнимательнее. А поначалу, кажется, они вообще не собирались достаивать вниманием этого начальника. Под финал этой довольно скучной конференции вышел тихий человек из далекого региона и заявил «Вы устали, и слушать меня вряд ли будете. И, в общем, я вас понимаю, я сам устала от бесконечных цифр и призывов. Но в этом зале сидят те, кто, как и я, хочет перемен. И я хочу вам рассказать о тех реальных людях и проектах, которые, на мой взгляд, и есть та журналистика будущего, о которой мы так долго и скучно разговариваем». Вы спросите, где же комплимент? Отвечу. Оратор не взмыл над Виторией, предъявил себя как точно такой же человек. А это всегда подкупает. Надо ли говорить, что его выступление прошло при полной тишине и стало самым обсуждаемым событием на конференции? А ведь он выступал последним. А ведь все уже устали и очень хотели буфет. Но он запомнился. И запомнился сразу с первых слов. Нужно стремиться именно к такому результату. А чтобы все у вас получилось... Надо все же найти возможность коротко, но ярко представить самого себя. Если речь идет о серьезном выступлении или тренинге, вы можете вписать это требование отдельной строкой в ваш райдер. Мы уже об этом говорили. Требование звучит так. Предоставить слушателям информацию об ораторе. Сделано это может быть по-разному. Видео-резюме, вложенного в раздаточный материал, или вывешенной на стене аудитории маленькой красивой афиши с перечислением ваших регалий, указанием, темы выступления. Иногда организаторы готовят и то, и другое, поверьте, совсем не лишние хлопоты. Другое дело, что должны проверить, потому что иногда в интернете находят такое резюме, которое давно устарело. Иногда раздают слушателям такую биографию, которая вообще не про вас. Все всегда надо проверять. Запомните это. И все же люди начинают настраиваться на нового оратора именно в тот момент, когда он к ним выходит. И если с первой минуты им становится интересно, то они обязательно внимательно посмотрят резюме. Они найдут его в своем раздаточном материале. Кто это такой или кто такая? А какое же у него или у нее образование? А где он там или она уже преподавали? Я много раз слышала и видела, как шуршат и перелистываются страницы официального раздаточного материала в поисках той самой странички, на которой напечатана информация обо мне и моих тренингах. Поверьте, это приятный момент. Значит, аудитория уже на крючке, им интересно. Иначе зачем знать подробности о человеке, который пытается дать какие-то новые навыки? И все же я советую несколько драгоценных секунд, но не минут, потратить на то, чтобы сказать два слова о себе в самом начале выступления. Вы можете сообщить, что у каждого слушателя в папке есть ваше полное резюме, к тому же в наш компьютерный век о каждом человеке можно получить исчерпывающую информацию, нажав на пару клавиш своего ноутбука. Но все же вы хотите, вы считаете важным, сказать о себе следующее. И вот тут внимание. Самое интересное, что содержание информации о себе всегда зависит от той аудитории, перед которой вы выступаете. Перед школьниками вы должны выбрать из своей жизни что-то такое, что сразу вызовет у них интерес и восторг. Например, вы можете сообщить, что в девятом классе учились на тройке, а в десятом на дне пятерки. Просто потому, что в то время поступать в университет за деньги было невозможно. Вот и пришлось отказаться от спорта и походов в кино. Но в случае с банкирами эти сведения вполне правдивы и окажутся неуместными. Тут вы можете сообщить, что подобный тренинг только что провели в другом крупном банке, который является, как вы понимаете, главным конкурентом этого банка. Интерес гарантирую. Ваша жизнь, ваша биография, ваш опыт – это кладезь бесценной информации. И нельзя сводить сведения о себе к листочку скучного официального резюме. Насколько я знаю, в последнее время даже при приеме на работу, живой разговор, реакция, даже костюм претендента имеют большее значение, чем грамотно оформленное резюме. Качество и уровень образования, да, это важно. Если у вас есть ученая степень или опыт обучения в престижной бизнес-школе за рубежом, сообщение об этом вызовет интерес почти в любой аудитории. Только не надо хвастать. Надо сказать об этом скользко, как бы удивляясь поворотом своей судьбы и обязательно приписать свои заслуги кому-нибудь. Например, родители мечтали, чтобы я защитил диссертацию, пришлось это сделать, причем дважды. Или «Всегда мечтала побывать в Америке, пришлось пройти конкурс, примерно 500 человек на место, получить стипендию от американского правительства для обучения в бизнес-школе». америка я, правда, так и не видела потому что пришлось читать по 300 страниц в день текста на английском. Но зато теперь мне уже ничего не страшно. Я твердо знаю, что аудитория с восторгом реагирует, когда я уже на первой минуте выступления сообщаю свой возраст. Мне сейчас 60 лет. Во-первых, женщины чаще скрывают свой возраст, чем гордятся им. Во-вторых, люди воспринимают эту информацию, очень личную, начинают вспоминать, как выглядят знакомые женщины в этом же возрасте, сравнивают, часто выражают удивление, даже восторг, иногда аплодируют. Поверьте, это очень приятно. Но заниматься саморекламой опасно, поэтому я гашу излишние эмоции, спокойно сообщив, что мой возраст, на мой взгляд, вообще мало о чем говорит, особенно если человек занимается любимым делом, как я сейчас, а далее перехожу к теме нашей лекции. Если я хочу сильно удивить публику и сразу настроить её на себя, я сообщаю им, что моя внучка, гражданка Индии, зовут её Пиали Мандал Кумар. И моя дочка вышла вторым браком за индусом, живут они вместе в Голландии. Это всегда интересует. Лично вообще всегда интересует и цепляет. Но опять же, не переборщить.